Глава сорок первая. Ирграм. Рытвенник бодро трусил, уткнувшись мордой в камень. Иногда он останавливался, оборачивался и даже тявкал совершенно по-собачьи, словно поторапливая таких вдруг медлительных людей. Громко шлепали сапоги барона. А вот Мишекская императрица двигалась беззвучно и умудрялась не отстать. — Что ты такое? — не удержался Ирграм от вопроса. Здесь под землёй он чувствовал себя почти в безопасности, а потому и решился спросить. Не знаю, сказала девочка, перепрыгнув через узкий разлом. А вот барон споткнулся и выругался. Зачем он ей? Тоже непонятно. Обыкновенный мальчишка и, и не игр грома это дела. Ему бы вечно идти, его вещь, его потерянную драгоценность. Рытвенник свернул куда-то в бок. И здесь подземный ход был совсем иным. Стены его неровные то сходились, почти смыкаясь, и тогда приходилось протискиваться боком, то вдруг расступались. Пол то уходил вверх и резко, то опускался. С потолка свисали бледные сосульки сталактитов. Знаешь, не выдержал барон, пытаясь пробраться между сталактитом и стеной. Зазор оставался узким, но и мальчишка не отличался массивным телосложением. «А мы вернуться-то сможем?» Ирграм задумался. «Он, пожалуй, обратную дорогу найдёт. Пока найдёт. А то как-то это всё, не знаю, не моё!» Барон пнул сталактит, но добился лишь того, что с потолка обрушились вязкие капли. «Вода?» Нет, скорее что-то такое вот молочное, тягучее и с запахом плесени. Что в вас смешной, сказала Мишекская отродие. Идти надо, спешить, найти и убрать. Она провела ладонью по ладони и посмотрела на Ирграма. Кого именно ей хочется убрать, он уточнять не стал. А вот поспешите-то, да, это стоило. Да и рытвенник снова затявкал. А вот подземный ход, сделав по ощущениям петлю, теперь поднимался выше и выше. В какой-то момент стены сделалис ровнее, а влага с потолка исчезла. Потом они наткнулись на ступени. Всего-то три, но само их наличие говорило, что когда-то здесь внизу были люди. Были. Мертвец лежал, подтянув одну ногу к груди и широко раскинув руки. «Ух ты!» — обрадовался барон и наклонился, и факел, который чудом дотащил, тоже поднёс. «Осторожно!» — Ирграм не то чтобы за мальчишку беспокоился, но вот тело было интересным. Весьма. Тёмная кожа плотно облепила кости черепа. Волосы сбились в один ком, но это не важно. Сколько он тут лежит? Давно. Ир грамота двинул факел от мертвеца. Это мумия. Случается, когда тела попадают в определённые условия, они не разлагаются, как в земле, а словно бы высыхают изнутри. Итак, могут храниться не то что сотнями лет, тысячами. Да? Мальчишка присел. Одежда у него. У вас так одеваются? А вот одежда сохранилась плохо, разве что уцелел массивный золотой нагрудник. «Знаки!» Яйца опустилась с другой стороны тела и пальцы протянула, собирая пыли паутину. «Погоди, а вдруг отравленный?» Мальчишка перехватил ее руку, и Мишекское отродье неожиданно подчинилось. «Надо!» — сказала она Иргрому. «Взять это!» — и ткнула. Нагрудник был не от доспехов, скорее представлял собой массивную четырёхугольную пластину, украшенную двумя крупными камнями. Отшлифованные до гладкости они казались мутными стекляшками, но стоило смахнуть пыль, и камни блеснули. Слёзы неба и крупные, и чёрные, чёрные. Они бывают чёрными? Ирграм никогда не слышал о подобном. Ещё пара таких же камней нашлась на цепи, удерживавшей эту штуку, и сидела она довольно плотно. Погоди, тело надо поднять. Иргром посмотрел в темноту. Ритвенник никуда не девался, вернулся и сел, ожидая, когда люди бросят играть со старыми костями. Они даже не съедобные. Иргром ощущал эхо недоумения и нетерпения. Та штука, которую рытви некуда ли понюхать, ему нравилось куда больше этого вот мертвеца. Ну, пускай поможешь, сказал он мальчишке. Тот слегка побледнел, но кивнул. Тело за столетия покрылось тонким соляным налётом и теперь не желало отходить от камня, а стоило чуть нажать, и оно хрустнуло, разваливаясь на части. Покатилась и застыла у стены голова. Рука выломалась с мерзковатым звуком, заставившим барона скривиться сильнее прежнего. Но вот пластину снять удалось. На спине цепи перекрещивались, а вот замка, который бы их удерживал, Ирграм не нашел. Кольца он снял, как и широкий, украшенный золотыми пластинами пояс. Правда меча на нём не обнаружилось, зато имелся кожаный кошелёк. Со временем кожа стала сухой и хрупкой и в руках просто напросто рассыпалась. Пара монет и это Что это? Барон присел на корточки и ткнул пальцем в нечто круглое, каменное и Не трогать. Ица успела раньше и подхватила эту вещь. Это опасно. Надо Она потёрла шар об одну штанину, а другую и положила на ладонь. Камень слеза неба, определённо. Ну, уже не угольно-чёрное, как на пластине, а скорее молочное, белое. Будто это же глаз. Мальчишка озвучил догадку раньше, чем Иргром сообразил, что видит. Это же настоящий глаз. У нас у нас у одного глаз заболел. Ну, кузнеца «Искра там угодила. Сперва-то ничего, а потом совсем худо стало. А кузнец хороший, вот отец и велел целителю». Он поднял монеты и сунул за пояс. «Что? Меня учили. Ну, пытались. В хозяйстве всё пригодится. Так вот, целитель сказал, что глаз надо вынимать, иначе мозговое воспаление начнётся, и ложкой его». Барона передёрнула. Ирграм же не мог отвести взгляда. Молочно-белый камень и вправду повторял тело глаза. А вот золотая радужка и еще один камень, черный, вместо зрачка, сделаны были весьма умело. Девица подняла его на ладони, повернула влево, вправо, постучала по камню и нахмурилась. «А зачем глаз делать?» — поинтересовался барон. «Хотя, может, надо кому?» Он вздохнул и снова осмотрел тело. О, из грязи и пыли барон извлёк странного вида, то ли кинжал длинный, то ли короткий меч. Чёрный клинок, длинною в две ладони, изгибался словно язык пламени, и не из металла сделан. Ого! Барон взялся за рукоять, тоже чёрную и покрытую то ли грязью, то ли чешуёй. примерил по руке и скривился. Твою ж! Клинок он сунул за пояса, руку прижал к губам, поцарапался. Дай. Мишекская отродье поспешно сунула глаз в галенище сапога и взяла мальчишку за руку. Ладонь пересекала широкая царапина. Возьми, дай ему крови, хочет. Ему спорить парень не стал. Вытащил клинок и приложил к ладони. «Печется. А он не отравленный?» «Понятия не имею», — честно сказал Ирграм. «Но редко какой яд выдержит столько, поэтому умереть ты не должен». «Нет». Вот девчонка меча касаться избегала, хотя выглядела до нельзя довольной. «Не яд. Это огонь. Камень». «Каменный огонь?» — уточнил барон. «Да. А такой бывает?» Жалуй. Позволите? Нет, нет, прикасаться к вещам подобным неразумно, но Ирграм растапырил пальцы, убеждаясь, что прав. Там в камне скрывались заклятия, сила. Был ли сам клинок артефактом? Вполне возможно. И в другое время Ирграм изучил бы его, но сейчас испытал лишь раздражение. Ему не клинок нужен, а Ему на краю мира есть земля. Он заставил себя успокоиться и руки убрать. Где живут вулканы, их жерла извергают лаву и чёрный камень, который иные зовут обсидианом. И дикари, живущие близ той земли, делают из этого камня инструмент: копья, наконечники стрел или вот клинки. Ему господину привозили его, но он пришёл к выводу, что камень этот не слишком хорошо принимает силу. Да? И что? Ничего. Он утратил интерес. Ирграмм протянул пластину девочке, но та покачала головой. Золото весело немало. И что? Ирграму придётся на себе тащить. Ритвиник заскулил, скребанул лапой, поторапливая. «Придется. Все-таки придется». Благо, идти получилось недалеко. Коридор свернул, вывел в узкий от норок, в стенах которого были сделаны ниши. А в нишах лежали тела. Правда, на сей раз и плоть, и ткани истлели, да и ничего-то помимо сухих белых костей не обнаружилось. Впрочем, сильно Ирграм не искал, да и остальные тоже. А вот дверь стала неожиданностью старая рассохшаяся но всё же довольно крепкая и что ломать будем барон попытался пнуть дверь но осторожно так силу пробуя или как изнутри не было ни ручки ни замка ирграмм толкнул дверь плечом дерево заскрипело отойди барон вытащил меч Хоть что-то сделаю. Сталь проломила иссохшую древесину. Взвыл рытвенник, закрутился. Зверя своего убери, а то аж нервничаю. Не задеть бы часом. Барон за нежитью следил с явным подозрением. И Ирграм оттащил бестолковое создание. А то и вправду заденет еще. Ну вот. Мальчишка выбил сухую деревяшку и высунулся на ту сторону. Факел в его руках почти погас. А я знаю. Это же ж Слушай, а выходит, что мы в замке? Мы из него и не выходили. Иргром покачал головой. Чему только его учили-то? Да? Ну так это это же подвалы, не те, где мы, другие. Очень понятно. Лица протиснулась следом. Тут сырно охранят и А где зерно, там и крысы. Нет, они-то повсюду, но рядом с зерном их больше всего. Только наверху, там колодцы, а сюда мы спускались, помню, один год. Так Фар говорил, что вроде как урожай очень большой, старых колодцев может не хватить, и и спускались. Погоди. Он отошёл, пусть и недалеко, а Иргром полез в дыру. тесное, пробитое в неудачном месте. Но он справился, даже шкуру не ободрал. Правда, не из-за ловкости, а скорее уж потому, что шкура была толстой. Рытвенник, пыхтя и порыкивая, вывалился с той стороны и, поднявшись на лапы, отряхнулся. Пещера. Вот, точно. Тут факелы Шакфор ещё тогда велел принести, когда готовили, а его никто ослушаться не смел, и рассказал, то принесли. Он вытащил пару палок, обмотанных каким-то тряпьём. Сколько бы они ни лежали, но занялись сразу. Один мальчишка сунул в скобу на стене, а второй оставил себе. Но потом, правда, что-то там не так пошло, то ли... Продали зерно то ли сожрали, а сюда бочки ставили с маслом. Его привезли мальчишка продолжал говорить. А вот Ир грамосматривался. В этом месте ему бывать не доводилось. Пещера, полукруглый неровный свод, явно что происхождение естественного, но людскими руками облагорожено. Не сказать, чтобы велика, а вот дверь скрывается в нише и со стороны пещеры незаметна. Ирграм присел. Так и есть. Крысы подточили дерево, но вновь же, если не приглядываться, то и не увидишь. И тут дохлые. Слушай, а если они все дохлые, то бочки выстроились вдоль стены. Одни огромные, с человекоростом, другие пониже и пошире. масла. Может и масла. Только вот зачем замку такое количество масла? Трети были совсем крохотными скулак, но главное, что все это поросли тёмным покровом пыли. Дохлые крысы лежали на полу. Не так много, как в подземельях, но и не мало. Да. Ирграм поднял одну, принюхался и отложил в сторону. Сдохла она не так и давно. Молчать. Мишекская императрица прошлась по пещере, чтобы взобраться на бочку. Лесть и молчать, я говорит Сани. Барон молча запрыгнул на бочку и на вторую. Иргроу ничего не оставалось, как преследовать за ним. Впрочем, новое тело и по бочкам забиралось с нечеловеческой лёгкостью. А вот рытвенника пришлось за шкуру тащить. то только лапами подёргивал, и оказавшись на огромной бочке, Лёк вжался в неё. В несколько мгновений не происходило ничего. Факелы горели слабо, больше исходя чадом, и чёрный дым расползался по пещере, собираясь под самым потолком. Здесь пахло не маслом, а чем-то тайным, весьма знакомым, и запах этот беспокоил Иерограма. Тихий писк раздался из-под бочек. И крысы. Сперва Ирграм услышал зов. Потом, потом серый поток тел устремился к нему. Твари спешили, толкались, пищали. И голоса их становились громче и громче, впрочем, не способные заглушить зов. Теперь Ирграм не просто слышал. Он ощущал его, чужую волю, против которой он не способен был устоять. Каждой клеточкой тела, каждым клочком плоти. И он вцепился когтями, понимая, что еще немного, и свалится прямо на этот живой ковер крысиных тел. А твари облепили бочку, на которой застыла императрица Мишеков. Крысы подбирались ближе и ближе, карабкались одна на другую, топили друг друга, падали и снова карабкались. А потом, потом море схлынуло, чтобы вернуться спустя несколько мгновений. Только теперь на крысиных спинах лежало сокровище. Ирграм застыл, не сводя взгляда. Пластина, чуть больше ладони и цвет не разглядеть. Ничего не разглядеть, только она далеко, и руки дрожат от предвкушения. Это вещь особая. Она, она должна принадлежать Ирграму. Она не может принадлежать ни ему, ни может. Он оскалился и зашипел и и замолчал, придавленный весом чужой воли. Наверное, стоило бы испугаться, потому что та, которая сидела в окружении крыс, была способна уничтожить ирграмма. Но страха не было. Ничего не было, кроме желания добраться до Он сглотнул, заставив себя успокоиться. Доберётся обязательно. Только сперва нужно нужно успокоиться. Взять себя в руки. Именно Крысы отступали. Серая волна подалась обратно, оставляя на полу свежие трупы. А потом и вовсе убралась куда-то под бочки. Ирграм же, дёрнув носом, вдруг понял, что знает, чем тут пахнет. И запах этот... Масло. Как бы не так. Алхимический огонь. «Назад!» Он сдёрнул мальчишку с бочонка. «Уходить надо!» Крысы, бочки... — Огонь ядовит, но твари вряд ли это знают. Да и время, сколько он здесь хранится. Бочки могли дать трещину, наверняка дали, потому и пахнет, а значит, достаточно искры. — Уходим! — он свистнул, и рытвенник с грохотом скатился с бочки. — Пока тут алхимический огонь! Девочка сидела, вцепившись обеими руками в пластину. словно назаворожённая ею. А твою жеш. Ж... Барон просто перехватил её и закинул на плечо. Куда? Хотя нет, я знаю. И тот факел тоже забрать надо. Что? Замок у меня один, а он пока ещё целый. Думать мальчишка всё же умел. Первым из подвала выкатился рытвенег, за ним барон с факелом и мешок с той девчонкой. И там уже иргром. Он захлопнул дверь, прижавшись к ней спиной. Кажется, если бы масло полыхнуло, то даже он в новом его теле не уцелел бы. Что? Барон стряхнул невесту и попытался отобрать у неё пластину, но та держала крепко, и когда мальчишка помахал перед лицом ладонью, ни шелохнулась даже. Взгляд её был прикован к узорам. А губы шевелились, только ни слова вслух. И что нам дальше делать? Ирграмм прислушался. Будь он свободен, просто свернул бы шею обоим, забрав своё сокровище, но теперь клятва не позволит. Да и что-то она с ним сделала определённо. Звать на помощь, сказал он. Госпожу или кого придётся.